Честь только одному ослу достались царапины, да и то не глубокие. Я взялась за лечение, и раны у него быстро зажили. Но в случае этот послужил мне уроком никогда не спускать глаз с сельсь. В озере было много рыбы. Жорж и Жулиан там жарили ос великолепным тилапией, который водится только здесь. Его можно ловить на крючок или глушить из ружья, а следопытам больше нравится безобразный новицка. Они били его на мелководье палками или камнями. Эльса охотно участвовала в этой затее. Иногда вызывалась поднести улов, но тотчас бросала его морща нос. Один раз Нуру настолько влегся, что, не жалея сил, стукнул рыбу прикладом своего ружья. Приклад разбился, а ствол согнулся под прямым углом. Нуру нисколько не огорчился, главным для него был улов а Джордж сделал ему выговор и в ответ услышал, «Ну ничего, Бог скоро пошлет вам новое ружье». Но Эльса, видимо, решила наказать Нору, схватила сандалии, которые он оставил на берегу, и убежала. Забавно было смотреть, как они стараются перехитрить друг друга, когда сандалии вернулись к владельцу, вид у них был жалкий. Чтобы выйти к заливу, А Леа на севере нам надо было пересечь хребет Лонгон-Дотти. Горы эти обрываются прямо в воду. Пришлось послать тяжело груженный караван в обход. Сами мы с левицей пробирались по скалам вдоль берега, изобрели в такой угол, что, казалось, дальше пути нет. Перед Эльсой стоял выбор прыгать со скользкой пятиметровой скалы на мелководье внизу или спускаться по каменной плите в пенистый прибой. Рудина здесь была небольшая, там вот нельзя. Но из-за пены было страшновато, и Эльза не могла решиться. Она проверила все карнизы, долго топталась на уступе. Наконец, храбро прыгнула в волны и, поддаривая нами быстро выбралась на берег. Эльза очень радовалась собственной отваге и гордилась, что не подвела раз. Почти всё время мы пили солоноватую озёрную воду и в ней же варили пищу. Эта вода безвредна, ей хорошо мыться, даже мыло не надо, однако она придавала неприятный вкус всей еде. Но у подножия гряды Маити нас ждал подарок — пресный источник. Насколько нам было известно, до нас никто из европейцев не проходил вдоль западного подножия этой гряды. Немногие путешественники, которые здесь побывали, шли всегда восточнее. На десятый день после выхода из Лаенгалана мы разбили лагерь у северной оконечности Маит. Как обычно, вперёд выслали следопытов разведать местность и проверить, нет ли браконьеров. Они вернулись под вечер и рассказали, что видели много лодок с людьми. В этих местах хорошие водки долбёнки, есть только у голуба. Это воинственные люди, которые приходят из Эфиопии с немирными намерениями. Замеченный нашими следопытами отряд, видимо, собрался в набег или же занимался браконьерством. Во всяком случае, они вторглись на чужую землю. Мы с сельсой остались в лагере под защитой четверых вооружённых мужчин, все остальные пошли на разведку. С горы открывался вид на залив. У самого берега разведчики заметили три лодки, в которых сидели 12 человек и гребли в сторону нашего лагеря. Но и голуба их заметили. Когда отряд Джорджа спустился к озеру, лодки уже отошли метров на двести, направляясь к маленькому островку. Огнестрельного оружия у нарушителей как будто не было, но, может быть, оно спрятано на дне лодки? В бинокль Джордж насчитал на островке не меньше сорока человек, а на берегу лежало несколько долбленок. Вот и эти три причалили к острову. Началось оживленное совещание. И, конечно, не было. Попасть на остров без лодки Джордж не мог, поэтому отряд возвратился в лагерь. Мы собрались с своим уществом и спустились к заливу, все-таки ближе к островку. На ночь выставили усиленный караул и спали с ружьями на поготове. А на рассвете увидели, что остров пуст. Очевидно, мы не понравились голуба, и они, несмотря на сильный ветер, ушли с острова под покровом темноты. На всякий случай Джордж разослал до берега несколько патрулей кори после восхода солнца на остров слетели из Бенифы и Марабу, похоже, голубых всё-таки успели, нарушая запрет убить нескольких бегемотов, и теперь птицы пировали. Около 11 часов из густого камыша южнее нашего лагеря вдруг выскочили две лодки. Жорж выстилил раздвое для острастки, и лодки тотчас подплыли к абра. Он послал следопытов, чтобы отыскать их и вступить в переговоры. Но браконьеры ушли ещё дальше в камыши. Время от времени выглядывали из зарослей, проверяя, здесь ли мы ещё. Судя по всему, там укрылись четыре лодки, отрезанные от главных сил. Поймать их мы не могли, и Джордж решил заставить нарушителей уйти домой. Как только стемнело, он выпустил сигнальные ракеты.